Глава 8. В 7 часов прозвенел будильник. Ночь была спокойная. На нас никто не нападал. Спал уснум младенце. Снов не было. В горлу казалось только, что опорожнилась сотня других пионеров. В горле пересохло. Всё-таки алкоголь подействовал на организм. Жаль, что мозги остались ясными. Выпить бы сейчас рассольчику огуречного. Эх, мечты-мечты. Я встал, оделся. С Юркой вышли на улицу. Опять туман. Погода, значит, будет хорошая. Я несколько раз энергично взмахнул руками. Кровь по венам и артериям побежала веселее. Умылись. Перекурили. Пашка, тем временем, встав немного раньше нас, Какой твой завтрак? Что приготовил сынок своему отцу? Спросил Юра, когда мы вошли в Кунг. Кофе, бутерброды с сыром и братская могила, только в автоматном соусе, чеснок, лук, ответил Паша. Может, по стопочке прокинем? спросил Юра. Давай грамм по 50. Я был не против, хотя по утрам пил крайне редко. «Водку, коньяк?» «Давай конины. Водка по утрам — это пошло». «Пашка, доставай конину. Предпочтительней французский, марочный, двадцатилетней выдержки с юга Франции. У нас есть такой?» «Есть из Дагестана, сэр», — в то он Юрий ответил Паше. «Дерьмо, конечно, но за неимением гербовой пишут на обычной бумаге. Придется давиться дагестанским». настроенным на клопах. Пашка, достанешь французского, всё прощу. Может даже родину продать, я всё прощу. У Юрки было приподнятое настроение. Пашка тем временем по лесу ящик, где хранились продукты и выпивка, достал бутылку коньяка, открыл её и разлил по стаканчиков. Только мы хотели выпить, как раздался стук в дверь, и она открылась. На пороге стоял наш сосед, замполит бригады казарцев Серёга. Он с порога начал в шутку орать: "Вы что, черти, охренели? С утра коньяк стаканами жрать с расирами и этого малолетнего преступника спаивать? Подвинься". Ого, какой ты себе задницу отожрал. подполковника, Без и то никто, меньше. Никто, Гонять тебя надо. Осуждает. А еще лучше отправить в какой-нибудь батальон. Там людей Новый не хватает. В, Чечне, в раз похудеешь. Серега огне, примастился рядом с Пашкой и взял у него стакан. Ложится, понюхал. Ладони, Хво гады, пьют, наливай, братан, а замполита не приглашают. За Свинство это. Ман. Придется компригу доложить. Пьют штабные с утра. Знать, и главное, что пьют? Коньяк. Ос меня ещё вчера сигареты вымогали. В совести ни на грош. Будешь пить-то? Или ты хочешь нам настроение с утра пораньше испортить? Мне хотелось опрокинуть стакан амаполита под руку трещал. Какой нюх у тебя, Серёга? Юрка не скрывал своего восхищения. Она же ни раньше, ни позже, а только как налили Инате вам. И есть граната. Он за дверью стоял, подслушивал, наверное. Пить будешь? А то Серёга ещё раз посмотрел на стакан, который забрал у Пашки. Мало ещё алкоголика. За что пьём, мужики? Выпьем за победу. За удачу нашу. Нам она всем понадобится в ближайшее время. Юрка был серьёзен. За удачу, так за удачу. Серёга тоже стал серьёзен. Выпили. В коньяка было налито у всех немного. Братом. Вошка остался без своей порции спецмамы и поэтому завистливо смотрел на нас. Им наш начали забусывать. Они забыли в эту ночь было принято решение отправить часть руководства штабных офицеров в батальон. Сказал Серёга, что я бы трунул. Махрено. Моя реакция была мгновенна и неподдельна. Мы же будем только мешать работать. Командир роты и батальона не сможет полноценно руководить, командовать. Мы же как балас будем у него на КП болтаться, как не пришей к голове рукав. Действительно, Сергей, на кой ляд мы там нужны? Юрка тоже был удивлен. Хрен его знает мужики, что они там планируют. Приказ пришел с Северного. так что сегодня ночью наши взяли Ханкалу. Поэтому штаб переезжает туда. А смысл? Самолёты там всё равно не сядут, так, куйка-вертушки. Перепахать всё на северном. Самолёты, которые там остались, либо перегнать на большую землю, либо не уничтожить. И головной боли меньше. Когда целый полк будет охранять аэропорт, а ещё полк снимать с боевых позиций и кидать на охрану Ханкалы. Мороз. Я искренне не понимал смысла всех этих перемещений. А что такое конкала? В разговор вклинился Пашка. Много слышал, а это что? Конкала это, начал Серёга позамполитовской привычке отвечать на все солдатские вопросы. Бывший аэродром Досафа. Там сосредоточены учебные самолёты чешского производства. Дудо пытался переоборудовать его в боевую. Но не успел. По слухам и данным разведки, и что одно и то же встрела илька. Впрочем, подержал Серов. Несколько самолётов ему всё-таки удалось переоборудовать под боевую и перегнать куда-то. Недалеко от Ханкалына находится ракетная пусковая установка. Раньше тут баллистические ракеты находились, ну а когда нас попёрли, может и пару боеголовок с носителями мы могли оставить, я уже ничему не удивляюсь. Плюс на Ханкале находятся постройки, скоро поедем за гуманитаркой, вот и поглядим на новый командный пункт командующего. Сиджу, как принц этой Ханкалой, расскажу лучше, на каком хуе нас кидают в батальон. Как с боевой единицы одна столку ноль. Звот роту нам не дают. Да и мы переросли эту ступень. Смысл? Не знаю. Команда Рохлина к Максиму управленцу в штаба на передовую. Ладно, от нас ещё толк будет. А от зама по тылу Юрка тоже тупил от негодования. Не засирайте мне мозги, мужики. Приказ есть приказ. Мы с вами идем во второй батальон. Вместе? Это хорошо. Сам попросился с нами. Да, сам. А для чего? Куривание хочешь отдавать? Лучше с вами отморозками, чем с каким-нибудь гнусом. Агап, Серега, признал наши заслуги. Вы хоть и придурки... Пашка, закрой уши. Ну, вы не побежите, не бросите ни меня, ни людей. И на рожон не полезете. Правильно, на рожон мы тебя пошлем. По второй? Давай, идем в штаб на совещание. Штурм назначен на сегодня на полдень. Звездец. Я был шокирован. Они что там на Северном? Гребнулись вас совсем? Юрка покраснел от злости. «Звездец в бригаде», – выразил общее мнение Пашка. «Заткнись, дурак, не каркай. Наливай лучше. И пока будем на совещании, заполни фляжки коньяком и водкой. Одну фляжку спиртом. Сам знаешь, где бутылка спрятана. И никому ни слова, что здесь слышал. Ты понял?» Юрка уже не говорил, а кричал. Злой страх, бессилие – все это считалось на его лице. «Да понял я, понял. Что орать-то?» Бурчал в ответ Пашка. Мы закурили. Не хотелось ничего говорить. Надо было пере... переварить, обкатить, обкатать ситуацию. Пашка тем временем налил семь. И после кивка Сереги себе тоже каникул. Поехали? Давай. Мы выпили. Начали жевать братскую могилу. Никто опять не проронил ни слова. Я посмотрел на часы. Было семь сорок. Пошли. Пошли с Богом. Юрка перекрестился. И мы, взяв с собой бушлаты и оружие, вышли на улицу и направились к штабу. Там уже стояли штабные офицеры и ждали, когда все соберутся. И мы войдём в зал для совещаний. Уже облетело всех весть о том, что почти всех офицеров штаба бригады распределят и закрепят за батальонами. и отдельными ротами. Судя по немногочисленным диалогам, никто не понимал своего положения в данной ситуации. И речь шла не о трусости, а о том, что любой батальонный офицер по уровню занимаемой должности находился ниже, чем штабной офицер бригады. Это мое положение было у нас двоякое. С одной стороны, командир батальона и его начальник штаба целиком должны были подчиняться нам, как посредникам, наблюдателям от штаба бригады. Но нам ни в коем случае не хотелось подменять командиров, унижать их авторитет перед подчинёнными. А с другой стороны, мы тоже по своему положению не могли им подчиняться. Вот и получалось, что мы нужны в этих частях как зайцу стоп-сигнал. был солдат комбата второго батальона. О нём ходили легенды. Рассказывали, что он при обстреле на руках вынес механика-водителя и командира подбитой БМП, на которой ехал на броне. Что он выходил в эфир и приглашал чеченцев на дуэль. Когда она состоялась, пострелялись из автоматов. Дух его зауважали. Он с первого выстрела пробил противнику С 50 метров в плечо и не стал добивать. Дух промахнулся. За своих солдат он так воевал, как за родных детей. По радио договаривался с духами, чтобы дали ему возможность увезти раненых. Первый раз ему позволили, а во второй раз стреляли МТЛБУ с ранеными. Погибло 6 солдат и 1 офицер. После этого он уже не выходил в эфир с предложением постреляться на дуэли. Он посылал бойцов, и под покровом ночи те вырезали окорённых духов. Не боялся пули, и где на брюхе, а где на коленях, но ежедневно обходил, ползался все свои позиции, смотрел на каждого бойца. Не чурался с солдатами и поговорить, и пошутить, и сто грамм выпить. не было он никогда с ними за поню брата, но знали все, что смерть каждого из них он тяжело переносит. Не хочет, чтобы свою офицерскую карьеру заработать на солдатских костях. Не боялся он высказывать своё личное мнение, и мнение было продиктовано не личными амбициями и обидами, а обстановкой, самой жизнью. Может, поэтому в свои 42 года имея за плечами академию он так и остановился на уровне командира батальона. Личность сама по себе колоритнейшая, ростом под метр восемьдесят пять, под сто пятьдесят килограммов весом, но не жира, а мяса, мышц, в ладони мог спрятать граненый стакан, полон силы и энергии. Работать так работать, воевать так воевать, с ним и его людьми. Мне выпала судьба и решение командиров штурмовать минутку. Вот только завяз у нас на входе на в эту гостиницу Кавказ. Много она у него крови выпола. Я увидел командира второго батальона и подошёл к нему. Здорово, Александр Петрович. Здравствуйте, Слав Николаевич. Слышал уже про затяюсь с штабными. Слышал, тфу, этим плевком. Он очень образно выразил своё отношение к происходящему и инициативе. Получается, что мне уже не доверяют, так? Хрен его знает, Петрович, в какие они игры играют. Мне самому эти игрушки не по нутру. Знаешь уже, наверное, что меня к тебе направляют. Слышал и Юрку, и Замполита тоже. Замполит это зачем? Прямо как в тридцать седьмом году Ос особое совещание тройки. Кто приговор исполнять будет? Не парить чепухи. Слава, как мне чепухи не порот, если остался без начальника штаба. Ротного поставить не могу ни одного, потому что роты оголяются, им замены тоже нет. А взводных повыбивало. Всю ночь передавал эту грёбаную гостиницу соседу. Комбат уже не говорил, а скорее рычал Василий. И тут вы ищут со своими фантазиями. — Пойми, мил человек, против тебя с Юрием я ничего не имею. — Замполит тоже неплохой мужик. — Но зачем весь этот спектакль? Мне не доверяете? — Да пошел ты, Петрович, тебе не доверяем. Я спал снова младенца, а тут такой и на ворот. Сам того же мнения. — Я тебе палки в колеса вставлять не буду. Команду, как, как опыт подсказывает, ты уже не мальчик. что надо, помогу. Когда в батальон поедешь, если ничего, ничего нового не придумают, нас напарникам забери. Хорошо. Вы только никуда не теряйтесь. Водки много не берите. Этого добра у меня хватает. А вот курево захватите на прижонка. Поесть тоже хватит. Тут все присутствующие подтянулись в помещение штаба. Там уже нас ждали и комбриг с Сан Санычем, и наш генерал. По всему выходило, что нам была отведена такая же участь, что и генералу при нашей бригаде. Сидеть и наблюдать. Товарищи офицеры, — начал комбриг, — получен приказ начать операцию сегодня в 12.00. Также получен приказ о закреплении за каждым батальоном и отдельной ротой офицера управления бригадой и моих заместителей. Тем самым будет налажено бесперебойное взаимодействие. Поднялся шум в зале. Тихо, товарищи офицеры. Я понимаю ваше возмущение, но никто никого подменять не собирается. Тем более не идёт разговор ни в коем случае о недоверии. Сейчас начальник штаба зачитает, кто за каким батальоном закреплён. Билич встал и быстро огласил список. Всё получилось, как и рассказывала Козарцев. Мы втроём попали во второй батальон. Каков план, план наступления? спросил командир танкового батальона Мазур. Мы когда входили в город, был у нас план. Не было. А вот и сейчас его нет. Первая цель Госбанк, вторая дворец Дудаева. Остальное по обстоятельствам. В зале опять поднялся шум. Все матерно обсуждали такой оборот дела. Первыми идут танкисты вместе со вторым батальоном. Их прикрывают и поддерживают огнем первый и третий батальон. Вопросы? Но никто не стал задавать вопросов, понимая, что не услышит вразумительного ответа ни на один из них. Постепенно стали расходиться, понимая, что я здесь бесполезно вышел на улицу. Юра с следом. Замполит бригады и командир второго батальона остались у комбрига. Закурили. "Ну что по этому поводу думаешь?" спросил Юра, тоже закуривая. "Ничего не думаю. Лучше ничего не думать". Пошли паковать. Следующий час прошёл в собирании необходимого и допивании бутылки коньяка, оставшейся после завтрака. Потом зашел комбат 2-го батальона, и мы тронулись вперед. Прибыли на место минут через 20, и тут же колонны поехали в сторону минутки. Соседи, уже предупрежденные о нашей славной миссии, провожали нас, выкрикивая что-то ободрительное. Удивительно, но при подходе к минутке нас никто не остановил, никто не обстрелял. За четыре квартала от злополучной площади мы остановились. И комбат собрал своих офицеров на совещание. Вкратце он обрисовал то, что уже было нам известно, представил нас как офицеров по взаимодействию со штабом бригады. Добавил, что позднее присоединится изамполит бригады также для оказания помощи. Многие их офицеров мы уже знали. Трое из четырёх ротных были кадровыми офицерами, а четвёртый был назначен недавно вместо убитого Серёги Максименко. Он держался уже уверенно, как равный среди равных. Со стороны минутки доносился грохот авиационного налёта и артиллерийской подготовки. А сзади послышался грохот и ляск. Через пару минут показалась колонна танкового батальона. На третьей машине, сверкая белками глаз и показывая белизну зубов, сидел на башне Серега Мазур. Он остановил колонну и спрыгнул к нам. Здорово. Здорово, давно не виделись и часа не прошло. Готов? Готов к чему? К своей карусели, наслышан уже. Толково придумано, лишь бы толк был. Поглядим, когда начнем? Готов. Минут через 15 авиация улетит. Артиллерия заглушнит и начнём. Минут 5 для верности надо выждать. Обязательно. А то по духам они может промажут, а по своим в самое яблочко уложат. Точно, не раз уже бывало. Кто первым пойдёт? Давай, пускай своих танкистов. Они пошёл бы ты на хрен, а? Когда в город входили пехота засала, а я своих бросил по под под гранатомётчиков. Поэтому давайте вместе. Вместе так вместе приходится. Но мои танки через мост не пойдут. Там точно будет навалом гранатомётчиков. Мост помогу оседлать и перебраться. Я огнём поддержу на той стороне. А там уже сам на свою пехотную часть надейся. Вот так всегда. «Не ворчи, дед, наливай, а то уйду!» «Придет, нахамит, а потом еще наливает!» «У самого, что ли, нет, халявщик?» «Есть, только идти далеко!» «Ладно, Сашка», — позвал пехотный комбат своего механика-водителя, — «неси закуску и бутылку кристалловскую!» «Ого, хорошо живешь! Московскую водку пьешь!» «Мы были искренне поражены!» Это у меня из домашних запасов, для особых случаев в берегу. Разлили водку на всех присутствующих офицеров, включая и родных. Выпили, запусили прямо из банки и мерзлой тушенкой. Пока пили, закончилась артподготовка. Пару минут спустя смолк и авиационный гул. Наступила тишина. Тишина. нарушаемое только редким треском автоматных и пулеметных очередей. Товарищ подполковник. Из БМП комбата высунулся боец. Команда 22-го. Это был позывной комбрига 555. Передаю, что понял и выполняю. Прокричал комбат и побежал к своей машине. Мы последовали следом. танкисты и ротные второго батальона также кинулись к своим машинам, и они пошли. За квартал до минут нас остановили наши разведчики и рассказали, что им удалось растянуть духов от моста с нашей стороны. Но те залегли на самом мосту и на другой стороне. Мост, похоже, не был заминирован, но они за это не ручаются. Пехота спрыгнула с машин. И укрываясь за бортами и развалинами у стола команды, подошли танкисты. Договорились, что Махра пойдет вперед, а коробочки сзади на расстоянии 50 метров. Комбат, вопреки полевым уставам всего мира, пошел не сзади своего подразделения, а впереди. Вместе с наступающей во авангарде первой роты. Нам с Юрой ничего не оставалось сделать, как идти вместе с комбатом. Окрываясь за развалинами, мы короткими пробежками добрались до моста. Разведчики сдерживали бешеный напор духом желающих отбить у них мост. Где-то начиная с середины моста были возведены заслон по бетонного укрепления. За которыми укрылись друхи и поливали Наш берег свинцом не позволял высунуть голову. Ими над мелтики духом начали обкладывать нас минами. Пока что они вели пристрелочный огонь. Мины падали в реку. Но с каждым разом всё хуже. Через несколько минут первые мины начали падать на наш берег. Добавил к духу начали обстрел из подствольных гранатомётов. Грохот стоял у немоси. Боемин нарастал. Ули осколки постоянно скучали о бетонный блок, за которым мы в него прятались. Появились первые потери. В первой роте, в которой мы находились, мина разорвалась близко, и один из крупных осколков наполовину оторвал солдату голову. Тело лежало на животе, половина шеи была вырвана, а вторая половина под тяжестью головы склонилась направо. Из-за разорванного горла фонтаном хлистала кровь, окрашивая стену в бурый цвет. Подполз боец, но не для того, чтобы оказать помощь, а чтобы снять личный номер с разорванной шеей и вытащить документы из внутреннего кармана. Когда боец первый раз целовал покойного на спину, у руки мертвеца судорожно дёрнулись и обхватили автомат секунду назад принадлежавший ему, как будто не хотел он расставаться с ним. Искоса, понаблюдав за этой картиной, мы вновь начали наблюдать за духами, те на своём берегу подтягивали силы, и появился БМП. Из-за нашей спины послышался уже знакомый лязг и грохот. Наши танкисты. Могли бы и пораньше. Головной танк выстрелил, но первый выстрел был неприцельный. Пролетел снаряд над головой в духов и разорвался где-то далеко у них за спиной. Второй выстрел был ближе. Осколками он разогнал толпу духов. Несколько тел остались лежать неподвижно на мостовой. Некоторые орали и корчились там же, раненые. Минометный обстрел прекратился, и автоматный огонь поутих. Комбат скомандовал. «Вторая рота! Подствольники к бою! Огонь! Первая и третья рота! Вперед!» Сам первым выскочил и, увлекая людей, побежал, прогибаясь почти к земле. то с криками, то с матами и последовали его примеру. Мы также влились в общий поток. Над нашими головами шелестели гранаты от подствольных гранатометов. На мосту на другом берегу послышались хлопки и щелканье осколков от разорвавшихся гранат. И за нашими спинами гулко заговорили танковые пушки. На разрывы их снарядов разогнали Россию лебедото на противоположном берегу. Выход со моста Волскому отошла и спряталась за сожжённым танком. Вновь возобновился минобётный обстрел. Твой минд действовал на нервы хуже, чем сами разрывы. Казалось, что воздух вокруг тебя вибрирует. вжимается, бьёт по грубевшим, а разрывал барабанную перепонку. Воля практически парализуется. Вой такой, ощущение такое, будто они на это минина, мина летит к тебе, что сейчас она упадёт на тебя с высоты 20 м и ударившись о твоё тело, разорвёт его на многие сотни кусков, раскидает его. Но постепенно усилил воли. заставляя себя раскрыть глаза и посмотреть на мир. Вторая рота подтянулась к нам. По радиостанции сообщали, что подошли первые и третьи батальоны и готовы поддержать нас огнем при захвате моста. Через минуту в пор стрельбы из танковых пушек и автоматной трескотни вступили пушки БМП двух подошедших батальонов. С собачьим тявканем были слышны автоматные голоса 1-го батальона и, более солидно, крупнокалиберные 3-го. Духи почти заткнулись. Противоположный берег был укутан в разрывы от снарядов и гранат. Воздух можно было трогать руками. На зубах скрипела пыль. В горле першило от сгоревшего тротила и еще какой-то гадости. Глаза начали слезиться. Шок, страх после первых минут боя начал проходить. В висках застучала кровь. Пот потек Под потёк из-под подшлемника. Сразу стало жарко. Я расстегнул бышлат и ослабил крепление на бронежилете. Повернулся на спину. Достал сигареты и спички, прикурил. Юрка лежавший рядом Протянул руку и жестом показал, что тоже хочет курить. Я ему дал. Говорить что-либо в этом адском грохоте было абсолютно бесполезно. Затягиваясь, почти не ощущал вкуса сигареты. Одна горечь. Горечь, смешанная с пороховыми газами и никотином. По опыту, зная, что через 5-10 минут закончится эта какофония и придется бежать, больсти по этому мосту. Не хочу. Хочу лежать и гладить в небо. В голове путано возникли обрывки какой-то молитвы. Не смог вспомнить. Главное вперёд и выжить. По команде нашего комбата огонь перенесли дальше вглубь. БМП замолчали. Могли нас зацепить. Комбат крикнул: "Вперёд, ура!" Люди стали выскакивать из своих укрытий, и где полском, где в полную рос бежали вперёд. Я тоже побежал. Духи, увидев нашу атаку, открыли огонь. Справа кто-то визгливо закричал. Впереди боец как будто наткнулся на невидимое препятствие и отлетел назад, раскинув руки. Его автомат упал мне под ноги. Я наступил на него и чуть не поскользнулся. Пробегая мимо, я мельком посмотрел на тело. Пах был разорван. Брюки набухли от крови. Открытые глаза, не мигая, смотрели в небо. Готов. Пронеслось в мозгу. Стало страшно. Во рту опять в который раз почувствовал привкус крови. Страшно, очень страшно. Многие становятся ватными. Я закричал. Закричал что-то нечленораздельное. Закричал, завопил от страха. Господи, помоги мне выжить. Вот уже и до моста осталось немного. А вот он, завален обломками бетона, кирпича, обмотанный колючей проволокой. Впереди человек 30 высыпали на мост. С другой стороны опять открыли ураганный огонь. Первый человек 10 упали. Двое ещё шевелились, пытались отползти назад. Остальные отхлынули и укрылись за руинами бывшего Духовского блокпоста. Я тоже плюхнулся рядом. Потом отполз за блоком бетона. Выставил автоматы и дал короткую очередь в сторону Духовского берега. Оглянулся. Офицеры остались чуть сзади. Я впереди всех офицеров. Значит, я здесь главный. Стараясь перекричать шум боя, я заорал, чтобы попытались вытащить раненых с моста. Бойцы, лежавшие впереди, закивали, что поняли. Двое поползли вперёд, а остальные открыли огонь. стараюсь прикрыть своих. Раниный, увидев, что и идёт помощь, постарались поспешно встречу. Но получилось у них это не очень хорошо. А сзади под полском бад прохрипел самое ухо. Быстро бегаешь, слава. Назад я ещё быстрее бегаю, ответил я. Почище северного будет. Точно. А вот только мосты мне дать взорвать. А для этого славян надо его раньше захватить. И вновь заорал Комбат. Вперёд, вперёд, ребята. И снова зашевелились люди. Их хлынули из своих шли навстречу летящей смерти. Сам Комбат также выскочил из-за плиты и побежал вперёд. Я за ним. Вот уже опять первые ворвались на мост. Те, кто полз за раненными, поднялись на ноги и при... и присоединились к остальным. И вот я на мосту. Свист и грохот. Духи перенесли меня на мёртвый огонь на мост. Грохот. Я падаю. Сел, ощупал себя. Вроде всё в порядке. Только ничего не слышу. Постучал открытой ладонью по одному уху, по другому. как будто вытряхивая воду. Не помогает. Глухая пелена отделяет меня от окружающего мира. Потом сообразил: контузия. Ударная волна хлестнула по барабанным перепонкам, выгнала их в другую сторону. Ничего страшного. Со временем пройдёт. Я посмотрел туда, где разорвалась мина. Помню, что впереди бежало четыре человека. Где они? Вот они. Разорванные тела четырёх бойцов лежали поперёк моста. Видимо, все осколки приняли. Мне не досталось. Пока не досталось. То ли от пентузии, то ли от зрелища кишок или от того, что смерть была так рядом, от страха в животе закрутило и меня начало рвать. Выворачивало наизнанку долго. пока не пошла желчь. Я отплевался. Удивительно, но вместе с рвотными массами ушла и часть глухоты. Я начал слышать звуки. Вокруг меня бежали люди. Некоторые падали и уже не шевелились. Я сидел как дурак рядом с лужей собственной блевотины, и мне было хорошо. Жив, жив. Во рту была горечь. Хотелось пить. Я нащупал фляжку, сделал большой глоток. И тут же почти все всё выплюнул. Пашка налил внутрь коньяк. Я выдохнул воздух из лёгких и отпил. В голове постепенно наступало прояснение. Так, надо смываться отсюда. Но уходить с пустяковой контузии это несерьёзно. Я посмотрел на останки бойцов. которые приняли мои осколки. Вперед, вперед. Мысли еще путались. Пробивались, как сквозь ватную завесу. Я начал вставать. Зашатало. Я удержался и с трудом на ногах. Все хорошо. Через час-полтора все пройдет. Контузия не первая. Надо только водку пить, не стесняться. И все будет замечательно. Вперёд. Я вот прямо сделал несколько шагов, остановился, огляделся. Впереди, примерно на половине моста, залегли солдаты. Я, как китайский болванчик, стоял у них за спиной и шатался. Удивительно, как меня ещё не подстрелили. Пролетело в голове. Как-то врас, мне удалось найти ту точку. что позволяло мне удерживать без проблем вертикальное положение. И я на полусогнутых, все еще чужих ногах, побежал к своим. Вперед, вперед. Не добежа метров десять, я плюхнулся на живот и пополз. Добравшись до своих, я привалился к какому-то бетонному обломку. Бойцы, лежавшие чуть впереди, оглянулись и... что-то прокричали но мозги еще плохо соображали и поэтому я не разобрал что именно но судя по их одобрительным и одобряющим жестам что-то хорошее сообразив что слуха у меня не все в порядке они подняли большие пальцы вверх я согласно покивал головой я не ранен, я просто оконтужен проорал я им Через наши головы вновь начали стрелять танкисты. Огонь противника поутих. И снова мы пошли вперед. Теперь я плюлся где-то в середине. Стрелять я боялся, чтобы не зацепить своих. Сзади уже вошли на мост солдат и 1-го батальона. Наконец-то удалось пройти мост. Теперь главная задача удержать его. Я оглянулся назад. Минометным огнем духи заставили 1-й батальон откатиться назад. Теперь на вражеском берегу был только наш 2-й батальон. Мост был усеян трупами. По примерной оценке не менее 50-ти, 150 метров моста и 50 убитых. Страшная арифметика. Раненых забрали с собой. подразделения первого батальона. В духе непрекращающего огня по мосту начали обстреливать нас. И вот они поставили дымовую завесу. Верный примет о того, что сейчас пойдут наступление. Команду комбата передали по цепочке: "Приготовить подствольники, огонь". Мы начали обстреливать разрастающееся облако дыма из-под ствольников дыма и без этой завесы хватало но это был дым чёрного цвета у кого из бойцов не было подствольной гранатомётов те стреляли длинными очередями по этому облаку послышались крики раненых как из самого облака так и с нашей стороны из облака послышался лязг гусениц или танк, или БМП. Я тут обнаружился расстрел наших хил их позиций. Случайные камни, и обломки бетонных стен, хреновое укрытие от снарядов. Сверху послышался вой наших самолётов, и с неба посыпались авиабомбы. Ты никогда не был читатель под авианалётом. Нет, и слава богу. Бомбы А это 50 кг металла из рывчатки каждая несутся к земле со страшным воем. Теперь вой мин показался мне сладко серенадой. Вой авиабомбы парализует тело страхом. Он заставляет вибрировать в унисон с тебе каждую клеточку твоего тела. Мысли уносятся прочь. И ты лежишь просто как кусок мяса. рисующийся от страха и ждущий своей смерти. Всё человеческое тебя покидает. Рассказывали, что много наших легло от своей авиации, но самому лежать под родными бомбами не приходилось. И вот попробовал. Первая бомба разорвалась далеко впереди, видимо, посеяв панику в рядах противника. Потому что из облака стрельба по нам прекратилась. От разрыва бомбы пошла воздушная взрывная волна. Она катила на страшном грохоте и горячим воздухом. Оказалось, что этот грохочущий воздух сорвёт с тебя всю форму, сломает грудную клетку, разорвёт рот, щёки. Барабанные перепонки лопнут, а из ушей уже течёт кровь. Нас обсыпало целым градом мелких камней и щебня. Кто-то в стороне закричал. Я посмотрел туда. Боец катался по земле, зажав рукой глаз. Из-под пальцев струилась кровь. Оротный медбрат уже полз к нему. Солдаты, находившиеся рядом с раненым, схватили его и прижали к земле. Один достал флягу с водой. Другой рвал на нём бушлат и обнажал руку. Затем из своей аптечки он достал шприц с тюбик с промедолом и сделал укол. Дальше я не стал смотреть. По звуку было слышно, что лётчик заходит ещё на один вираж. И снова этот страшный звук. Этот парализующий волевой. Слышно, как он нарастает. Как бомба несётся к земле. Инстинктивно ужимаешься в землю и слышишь, как наступает тишина. Все ждут, куда на кого упадёт эта смерть, мадам Смерть. Разрыв прозвучал неожиданно близко, на левом фланге нашего батальона. И снова град щебня обсыпал нас. Странно, что после всех этих разрывов слух почти полностью восстановился. и чувствовать я стал себя гораздо лучше. Ворвался мир звуков. В уголовии звон после контузии ещё не прошёл, но на это вообще не стоило обращать ни малейшего внимания. Я посмотрел в сторону, где разорвалась последняя бомба. Там зъела огромная воронка, диаметром метров 10. И вокруг и вокруг лежали части солдат. находившихся рядом со взрывом. Из воронки валил дым, и кисло воняло сгоревшей взрывчаткой, а также паленым мясом и сжженной шерстью. Все эти запахи вызывали тошноту, а она волнами то подкатывалась, то откатывалась. По памяти я вспомнил, сколько людей там находилось. Получалось, что взвода полтора. Примерно 50 человек. О боже! Уже 100 человек потеряли, а мы еще толком и не укрепились на этом берегу. С левого фланга раздавались громкие крики и стоны раненых. Было слышно, как комбат матерится по радиостанции. Он не соблюдал никаких позывных. Не соблюдал никакой дисциплины. Он просто орал в гарнитуру радиостанции. «Отзовите авиацию!» Отзовите авиацию, блядь, эти пидоры мне полбатальона убили. Немедленно отзывай. Я не удержусь своими силами. Почему? Спроси у этих негодяев, которым похрен, куда сбрасывать свои бомбы. Скажите им спасибо. Отзывайте этих пидорамотов. Давай поддержку. Я начинаю окопаваться. Сейчас духи пойдут в атаку. Всё, отозвал самолёты. Молодец. Точно не знаю, но приблизительно у меня более сотни, двухсотых и человек 60-300. Что я с ними буду делать? Давай подмогу. И медиков, и эвакуаторов. Некоторые есть нетранспортабельные. Всё, кажется, духи наступают. Не будет поддержки, я ухожу. Поддержку давай. Да не с воздуха, долбоёб. А нашу давай. Обещали, что хвалёный десант и морпех будет помогать. Где эти чмыри? У северного спрашивай, где они. У Ханколы спрашивай. У меня всё пошёл на хрен, некогда. Иди сюда, узнаешь, почему некогда. Пошёл на хрен.